Тому назад. Внезапная повесть. Такое нарочитое внешнее определение жанра «внезапная повесть» автор позаимствовал у В. М. Шукшина. Лет двадцать с лишним назад, вряд ли кто из читателей и помнит, в журнале «Сибирские огни» Василий Макарович опубликовал подборку рассказов под общим названием «Внезапные». И я, когда решился на этот труд, Ничего более точного придумать не смог. Дело в том, что на повесть я сначала не замахивался, а хотел написать полемическую статью. Зуделись у меня руки схватиться кое с кем из моих коллег, а более всего, а более всего с Пуськиным Иннокентием Васильевичем, человеком еще далеко не старым, но уже крепко бородатым, как в буквальном, так и в мировоззренческом смысле. Я даже подготовительную работу начал. Обложился произведениями литераторов прошлого века, очевидцев, так сказать, людей, наблюдавших иные нравы нашей старины собственными глазами из близкого расстояния. Выписки кое-какие сделал, то, сё. Как вдруг один случай, вот именно внезапный, даже дикий и неправдоподобный, с точки зрения любого человека, стоящего на твердых материалистических позициях, переменил мои намерения. И тогда родилась повесть. Вот она. Здесь. Пуськин Иннокентий Васильевич подрался с водителем такси. То есть не подрался взаимно, это, пожалуй, сильно сказано, подрался. Как щедринский градоначальник Миколадзе, Иннокентий Васильевич не столько сражался, сколько был сражаем. Короче, отбуцкал его таксист односторонне. И тоже мягко сказано. Этот пятикантроп просто-напросто избил Иннокентия Васильевича. Жестоко, зверски. Свалил с ног боксерским приемом и напинал под бока ботинками 46-го размера. Здоровый очень был черт. Так что в результате у Пуськина оказалось сломанным девятое ребро. Но не бывает худо без добра. По случаю травмы Пуськин выхлопотал себе больничный лист и засел дома за отложенный исторический роман. Он вообще-то в издательстве служил, и на личное творчество времени у него оставалось мало. А тут открылась возможность, хотя бы и в результате прискорбного события. Значит, Иннокентий Васильевич обрядился в рубашку-косоворотку, домотканные штаны, подарок знакомого артиста из ансамбля старинной песни, анучи намотал, в лапти влез и волосики белесые расчесал на прямой пробор. Прошу прощения, я здесь отступление должен сделать. Объяснить, для чего он так замаскировался. А то иной читатель подумает еще, что автор какой-нибудь шарж сочиняет, грубо говоря, дуру гонит. Дело в том, что многие сочинители к подобным, так сказать, перевоплощениям прибегают для пущего погружения в атмосферу воображаемого времени. Особо недоверчивых товарищей могу к свидетельским показаниям отослать, конкретно, к известной книге Яна Парандовского «Алхимия слова». В частности, он сообщает, что Анатоль Франц, к примеру, когда писал свою Жанну Дарк, столько натащил в комнату средневековых железяк, что по окончании работы буквально умолял знакомых. Сдайте, мол, ребята в металлолом, что ли, весь этот хлам. Жизни от него нет. Миттерлинг, сочиняя «Жизнь пчел», держал на столе тарелку с медом для приманки. А Виктор Гюго, тот вообще оборудовал себе рабочий кабинет в виде застекленного фонаря над океаном. Стоял там за пюпитром, вдыхая соленый ветер, и создавал тружеников моря. Ну а Пуськин работал над романом из прежней крестьянской жизни, пейзанской, как выражался один его друг, о котором речь пойдет ниже. И ему в таком экзотическом наряде легче было погружаться в свой воображаемый мир, где царили святая простота патриархальный лад и богобоязненное целомудрие. У него и кабинет был отделан под курную избу, друзья-художники постарались. Стены обожженными паяльной лампой плахами обиты, вдоль них лавки крепкие, братины разные стояли, ендовы с передним углу боженица. Так вот, значит, сидел он, работал, когда к нему друг заявился, товарищ, со школьных еще лет. И они, как обычно, заспорили. Вернее, не заспорили, разговаривал-то один Пуськин. Товарищ был человек на редкость молчаливый, углубленный в себя, кандидат каких-то наук, то ли физик, то ли химик и вечный изобретатель. Это в нем с детства сидело. Но к Пуськину любил ходить. Придет, устроится где-нибудь в уголке и помалкивает, с глазами вовнутрь повернутыми. Идеальный слушатель. А Пуськин оседлал своего любимого конька. Стал ругать современные нравы. Не ругать даже, как обычно, поносить на сей раз. И понятно, сам недавно жертвой оказался, нравов авто этих нынешних. Особенно молодежи от него доставалось, которая, по мнению Иннокентия Васильевича, испохабилась в конец, до крайности, до, до пещерности прямо-таки дошла. «Меня тут на литературном вечере дамочка одна спрашивает», говорил он, вздрагивая ноздрями, «Скажите, Иннокентий Васильевич». Пуськин изобразил эту ушибко-интеллектуальную дамочку, как она плечиками-то манерно поводит и бровки приподнимает. Скажите, вам не кажется, что человечество все-таки улучшилось за последние, допустим, сто лет? А? Это как тебе? А ей, значит, кажется. Милая, говорю. Да не говорю, он махнул рукой. Таким говорить-то, что об стену горох. Милая, думаю себе. Где же это оно улучшилось-то? В чем? С каких таких шишек? Да ты посмотри вокруг. Ведь он же курвец, у него молоко на губах не обсохло, а ему человека, пожилого, почтенного, оскорбить, обхамить, да что там, изуродовать, как два пальца, извиняюсь. А если уж сама ни черта не видишь, совсем уж занавесилась, так хоть других умных людей послушай, почитай, наконец. Э, помнишь, как у Астафьева? Это он уже непосредственно к другу обратился. Как сыночек один, сукин кот, привез мать в город и на вокзале бросил. Записочку еще в карман сунул, не шибко, мол, прожорливая. Матерь, родную, а? Нет, прав, Виктор Петрович, прав, сечь таких надо, до поросячьего визга. Недавно в археологическом музее был. Сказал вдруг товарищ ни к селу, ни к городу. Пуськин от того, что тот неожиданно заговорил, уставился на него вопросительно. Гость одного сопровождал иностранного, венгра, пояснил друг. Любителем оказался этих древностей. Ну, дошли до скифского зала. Экскурсоводша, молоденькая девочка, поясняет, что к чему. Предметы разные показывает, оружие, в том числе чекан, вооружение скифского всадника. Такая, знаешь, маленькая злая кайла, одноклювая. На деревянной рукоятке. Удобная штучка, на скаку сшибать. Сабель-то у них, возможно, не было еще. А вот, говорит, рядом, обратите внимание, череп воина, сраженного, надо полагать, в бою, этим самым чеканом. Друг помолчал. Я гляжу, а на нем четыре дырки, рядышком. Ну, спросил Пуськин. Что ну? Убивал его кто-то, зверски. Не один подибрут поработал, а и кассий какой-нибудь. В бою-то много ли надо? Махнул разок, сшиб и дальше поскакал. А тут, долбали, будь здоров. Пуськин, увлеченный своими проблемами, не просек, к чему это, друг, про череп-то. «Вот точно», — сказал, — «зверье! Эх, была бы какая-нибудь машина времени, сел бы и подальше куда». «К пейзанам своим?» — усмехнулся друг. «А хоть бы и к ним!» — Иннокентий Васильевич обиделся за пейзан. «Не хуже нас с тобой были люди, если не лучше» не видеть бы хоть этого крайнего посрамления разумные твари. Радищева давно перечитывал? Или одно только запомнил? Со школы? О, помещик жестокосердный! А он, между прочим, и вот такое еще говорил. Пуськин процитировал по памяти. «Счастливыми назваться мы можем, ибо не будем свидетели крайнего посрамления разумные твари. Ближние наши потомки счастливее нас еще быть могут. Но поры В грязи омерзения почившие уже воздымаются. Вот и воздыми... поднялись, то есть. Дожили, благодарим покорно, до крайнего посрамления. Друг опять, казалось, не слушал, ушел в себя. Машину времени, говоришь? Он тяжело, странно как-то глядел мимо приятеля. Достал из кармана маленький блестящий предмет, вроде японской зажигалки на пьезокристаллах. Задумчиво повертел в руке и щелкнул пламени не выскочило, а ударил в нос Пуськину незнакомый запах. Иннокентий Васильевич пересекал улицу на зеленый свет. Метра полтора оставалось ему до противоположной стороны. Вдруг взвизгнули тормоза, мягкий толчок в бедро выбросил Пуськина на тротуар. Он не упал, обнял с размаху фонарный столб, вертанулся вокруг него, увидел вставшую боком Волгу с шашечками на тупом носу и, тьфу ты, идиот, плюнул. И попал точно на ветровое стекло. Таксист губастый длинноногий акселерат вымахнул из машины. Сгреб Иннокентия Васильевича за шиворот сверху как-то. Аж голову пригнул. А ну сотри, козлина, харкаться он еще будет. Сам сотрешь, сказал Иннокентий Васильевич. И зажмурился, потому что знал, в жутких подробностях видел, что сейчас последует. Друг, подавшись вперед, смотрел на Пуськина, бледный, испуганный. «Черт!» — Иннокентий Васильевич потер лоб. Словно провалился на мгновение. «Нет, все-таки было, наверное, сотрясение. Нифига эти эскулапы не понимают». Друг облегченно выдохнул, откинулся на спинку стула. «Никакого сотрясения у тебя нет, просто ты там побывал». Он улыбнулся через силу, покачал головой. Я этого шоферюгу другим представлял, по твоему рассказу. Зверовидным таким мужиком. А он шпанёнок оказывается. Долговязый только. Пуськин смотрел на приятеля идиот идиотом. Постой. Ты что это? Где там? А ты где? И я там. Он сам вроде бы недоумевал. Хорошо на кнопку возврата успел нажать. А то бы он тебе еще пару ребер отремонтировал. Или бы мы вдвоем этого сопляка уделали?» У Пуськина в голове опять замутнело. «Ты что?» Он суеверно глядел на зажигалку, она теперь на столике письменном лежала. «Чего буровишь-то? Неужели то самое?» «То», — сказал друг. Грустно почему-то сказал. Собирались другое, а вышло то. «Но это же фантастика! Чушь какая-то! Фу ты, господи! Прям шарики за ролики заходят!» «А куда собирались-то? В будущее, что ли?» «Да нет. Насчет будущего это уж действительно фантастика. Туфта. Писатели понавыдумывали. Туда, где вообще ничего не было, не существовало, нельзя. Ну сам подумай, куда? В небытие?» «А это бытие? Прошлое-то? Его ведь нет уже? Кончилось?» «Ну, тут сложнее. На пальцах не объяснишь. Хотя, впрочем, вот звезда, например, умершая». Ее нет уже, а свет мы видим. Он до нас доходит? Существует, стало быть, для нас. А то как бы мы его увидели? Ну, это примитивно, конечно. И далеко?» Пуськин опять покосился на зажигалку. «Не очень пока. Это же модель, пробный экземпляр». друг засмеялся, наконец. «К скифам не долетишь. И к инквизиторам тоже. Лет на сто, ну, на сто двадцать примерно стреляет». «Обалдеть!» — сказал Пуськин. — Никогда бы не поверил. Ушел приятель неожиданно. Вдруг телефон зазвонил. — Это меня, наверное, — встрепенулся друг. — Извини, я твой номер дал. Дальше разговор шел непонятный, отрывистый. — Ну я, я! — крикнул друг. — И что там? — А напряжение? — Вы офонарели! Сейчас буду! Не трогайте ничего! И ушел. Выскочил, не попрощавшись, а зажигалочку на столике оставил. Забыл в попыхах. Дальше? Вот дальше-то все и случилось. Потому что схватка Иннокентия Васильевича с таксистом еще не сам случай. Ну, подрался и подрался, с кем не бывает. Пуськин загипнотизированно смотрел на зажигалку. Думал. О чем именно думал, какими словами, кто его знает? Ну, возможно, такими. А не мотануть ли? Раз такой случай. Нет, к скифам он не хотел, и к инквизиторам тоже, но их к лешему Джордана Бруно сожгли, и вообще фанатики. А вот туда, в золотой век, точнее в отрезок его, где остались, по глубокому убеждению Иннокентия Васильевича, дефицитные ныне лад и нравственность, где существовали мудрые седобородые старцы, уютные ласковые старушки, сплошь Арины Родионовны, застенчивые молодухи в кокошниках, почтительные отроки. Вот туда бы, хоть на денек. Он взял эту блестящую штучку, осторожно, двумя пальцами, лег для чего-то на лавку, ноги вытянул и руки на груди скрестил, ровно помирать собрался. Потом встал. Решил, что в такой-то дальний путь поосновательнее надо собраться. Хотел сначала дипломатку прихватить, но сообразил, что с дипломаткой, да еще и в лаптях, Там он себя сразу разоблачит. Сходил в спальню, разыскал в гардеробе старый материнский платок в мелкий горошек. Кинул в него круг колбасы Капторговской, хлеба полбуханки. Подумал и добавил плоскую фляжку водки, сувенирную в экспортном исполнении. Мало ли, вдруг угостить кого придется. Увязал все тщательно, снова лег на лавку, узелок на животе пристроил и нажал кнопку. там, С утра до полудня. Пушкин лежал на земле, на травке, под каким-то плетнём, вернее тыном, и прямо в лицо ему смотрел гусь. Тянул шею, то ли обнюхать хотел, то ли ущипнуть собирался. "Кыш", негромко сказал Пушкин. Пошёл вон. "Кинстинтин, а кинстинтин!" позвал его кто-то шёпотом. Пушкин скосил глаза сквозь колья редкого тына присев на корточке, смотрела на него старуха, седая, сморщенная, какая-то вся миниатюрная. Носик маленький, глазки тоже маленькие, выцветшие. — А я гляжу лежить, — сказала старуха. — Чего, думаю, лежить-то, касатик? Или это Покровские его вчерась у хайдакали И простоволосый. Застудится, думаю, не ровен час. — Ой, эти Покровские-то, как пришли, — Улицу всю перегородили. Песняка кричат. Нас побить, побить хотели, побить, собирались си а мы сами басурмани Того дожидались си А сами-то вот про слово басурмани. Кто с кольями, кто со шкварнями железными, Басурмани и есть. ну да ведь и наши тоже, на Троицу, На престольный праздник, Тоже погоняли ихних покровских-то. Да там мало сказать погоняли, Чисто мамай прошел. Батюшка-то ихний, отец Конан, тоже встрял, же жеребец стоял и, прости меня, господи, грешную. Но так и лежит теперь в городу, в больнице. Сама я-то, мать Пелагея, попадья, сказывала. В голове, мол, у него чего-то сотряслось, порушилось. Так-то вот, касатик. Пуськин распрямился, сел. Старуха испуганно отпрянула от тына. Ой, да ты ведь не кинстинтин поди, а мне старой дури поблазнилась, сослепу кинстинтин ты у нас корявый, а ты не свойственник ему какой, не из Ильинки ты будешь?» «Из Ильинки, бабуся», — сказал Пуськин, понимая, что в чем-то надо сознаваться. «Тот я гляжу», — закивала старуха. «Не Спиридона Бусыгина, племяш?» «Его», — сознался Пуськин и, чтобы предотвратить дальнейшие вопросы, сам поинтересовался. «А вы-то чего здесь сидите?» «Да ведь тоже хоронюсь» призналась старуха. Вон отеньких, вон у харезов. Она показала подбородком куда-то за спину Пускину. И как тебя Сергешного к ним на двор закинула? Пушкин развернулся, глянуть куда указывала старуха, но ему мешал высокий полный куст. Ты, батюшка, не высовывайся, зашептала старуха. Не ровин час заметят. Это ведь такие злодеи, что им в голову-то встрянет. Поди узнай. Пуськин осторожно раздвинул стебли полыни и увидел рядом, рукой подать, на крылечке соседней избы двух мужиков. Один был коренаст, чернобород и совершенно лыс. Чернобородость шибко молодила его, хотя, похоже, он был старшим, возможно, отцом. Другой повыше, хотя в сидячем положении трудно было определить его рост. Пожиже, во всяком случае, ломкий какой-то, похожий чем-то на того губошлепа таксиста. Его уже покачивало слегка, кругами. Старший же сидел прочно. Между ними стояла початая четверть самогонки, глиняная миска с огурцами и единственный мутный стакан, из которого они и угощались по очереди. «Иш, трескают снова зашептала старуха. «С утра пораньше, в такой-то день божий, и жруть! Они ведь что удумали, озорники? Матерь-то свою, аграфену она сестра мне сродная, Взяли да затворили в курятнике. Зарестовали. Посиди, мол, там, одумайся. А я вот здесь прячусь. А что сделаешь-то с имя, с дураками? За что арестовали-то? также же шепотом спросил Пуськин. А пить не давала в святой день. Вот и зарестовали. Родион! Родя! Жалобно донеслось из курятника. Да выпусти ты меня за Христа ради, черт лысый! — Цыть! — вяло сказал чернобородый. — Умолкни, а то вот запалю тебя к такой матери, и испекешься. Будешь вякать-то. — Тьфу! — плюнула невидимая Аграфена, помолчала и, из жалоби в голос, воззвала к другому мужику, к сыну, как видно. — Вася, Васонька, что же ты со мной творишь, с родной-то матерью, а? Ведь я же тебя, вражий сын, 9 месяцев под своим сердцем носила. Г Качнулся губастый Васька и куражливо тряхнул башкой. 9 месяцев! Садись ко мне в штаны, старая ведьма! Я тебя год цельный протаскаю!» Чернобородый папаша залился мелким смехом и, дабы поощрить сына за находчивость, набулькал ему в стакан. «О, как понужнул!» — прокомментировала Васькин лихой глоток старуха. «И не захлебнулся! Ох, злые мужики, ох, злые!» Они, правда, и на работу злые, ничего не скажешь. Ну а уж как винище примутся хлестать, никакого спасу нет. Ты бы их, батюшка, урезонил, а? И стала учить Пуськина, как урезонить. Ты скажи так, вот, мол, пожалуюсь пойду Спиридону, он вам лесу-то не продаст. Им лес нужен, они строиться собрались, Васька-то отделяться надумал. — Да ведь продаст он поди дико лес, — высказал Пуськин предположение о своем дяде. — И то правда, — согласилась старуха, — такой продаст, удавится за копейку. То, что хулила она, походя с родственника Иннокентия Васильевича, ее не смущало. — Сам-то купил у барина овчинниковскую рощу, считай, ни за что, за тьфу, а теперь гонит ее делянками мужикам. — По три шкуры дерёт кровопивец, скоро уж по грибы некуда будет сбегать. С аграфеной-то как нам быть? — забеспокоилась она снова. — Уморят ведь они ее сердешную. Не к церкви пойти. Там сегодня народ сберется. Поклониться мужикам свяжите, мол, их безобразников. Или батюшку самого упросить, чтоб постращал. Бабка порасшатывала слабыми сухими ручками колья тына. — Ты лезь ксюды, касатик. Не поднимайся в рост, а то еще увидят. Ну их в болото. — А что за праздник-то у вас, бабуся? — спросил Пуськин, просунувшись через тын. — Да к колокола нонче поднимать будуть. Церкву новую отстроили, старая-то сгорела прошлым летом. Теперь вот новую отстроили, каменную, божий храм. А сегодня колокола поднимать будут. Святое дело, как же не праздник. Она чего-то вдруг задумалась, забормотала Все равно мимо лавки идти придется. И уперлась задумавшимся взглядом в Пуськина. — Но вылитый ты, Кинстентин. Вот гляну, кинстинтин и кинстинкин Только что не корявенький. Ты мне, батюшка, не подсобишь, а? Шерсти у меня козьи и тючок, полпуда. Да несть бы. Лавочник-то, Пантелей Кузьмич, обещал все два рубли дать. Оно, конечно, в городу-то и семь бы целковых положили. Да и до него, до города, ох-ох-ох. Туда-обратно клади неделя. А проешь сколько? Село дугою тянулось вдоль высокого, крутого берега реки. И до того знакомой, родной прямо-таки казалась Иннокентию Васильевичу эта река. Не хватало ей только мостов, теплоходов, бетонной набережной, красивого здания речного вокзала с высотной гостиницей. Лавка, а попросту обыкновенный деревенский дом, чуть побогаче разве других, с широким окном в нижнем этаже, опускающийся ставень которого заменял собой прилавок, оказалась где-то на середине их пути. Лавочник уже поднимал ставень, собираясь, как видно, пошабашить на сегодня. Понтелей Кузьмич, засеменила бабка. Батюшка, поготь маленько. Мы тут шерсть, шерсть вот. А ещё попозжее не могла? недовольно спросил лавочник. Значит, всем людям праздник, а Понтелей Кузьмич тут с вами с объетками чертомель прости их рестораде припозднились. Чёрт эти бешеные, Родион-то с Васькой опять. Ладно, давай перебил ее лавочник. Лицо у него было странное, неестественное какое-то, круглое, белорозовое, точь в точь коровье вымя, только что бородой рыжей обросшее. Он принял тючок от Пуськина, даже не взглянув на него, всяких поди тут насмотрелся, подцепил на безмен, взвесил. — Да полпуда, Пантелей Кузьмич, полпуда! — заволновалась бабка. — Мы без обману. — Без обману только Господь Бог! — строго сказал лавочник. — Да вон и шо курица моя, как день, так яичко. Хошь вешай, хошь не вешай, одно к одному. Ну что ж, рубь я тебе, стало быть, за это положу. — Как рубь? — опешила старуха. — Ты же два сулился дать. — Насчет дать — про это разговор особый. А насчет сулился — это когда я кому чего сулил. Громко вопросил он, словно к несметной толпе обращался. — А? Кому? Когда? — Это вы мне все только сулите. Пантелей Кузьмич возверну, Пантелей Кузьмич отсроч Пантелей Кузьмич потерпи, отец родной, заради живота нашего. Да я от ваших посул померу скоро пойду. Рубь! — повторил, как отрезал. — А не хочешь, забирай назад. — Что ты? — испугалась бабка. — Что ты назад? Праздник идь, хоть манпосеек внучатам купить. Манпосеек? Издевательски переспросил лавочник. Он неторопливо, сладострастно сложил из толстых корявых пальцев дулю и сунул под нос старухе. Вот тебе манпосейки! И не убирая дули от лица бабки, другой рукой стал отбрасывать костяшки на счетах. Под Рождество три рубля брала, брала. Да к святой два с полтиной. Топереча отымаем твой рупь, и что выходит? А выходит, что за тобой еще должок 4 и полтина. Да кыть, Пантелей Кузьмич, да побойся бога. ведь энти-то деньжата под новый умолот брали. Вот отмолотимся и все до копеечки. Отмолотимся, передразнил ее лавочник. Кто отмолотится-то, кирьян твой косорукий? Он уж одним глазом в гроб смотрит. А ежели помрет, мне с кого взымать опосля? С Ваньки Ветрова». И все не отводил дулю-то. Все держал ее перед носом бабки. А та, бедолага, даже лица не смела отворотить. Пуськин не вынес этой сцены. «Послушайте», — сказал вибрирующим голосом, «зачем же так издеваться над пожилым человеком? Ведь это, простите, хамство». кто хам?» — выкатил глаза лавочник. «Оказалось, на этом вымене еще и глаза есть». Раньше Пуськин только щелки различал. «Я хам! Ах ты, лапотник! А ежели я тебя сейчас безменом промежду глаз?» И в самом деле, с сгробастав безмен, он ринулся пузом на прилавок. Пуськин и бабка в страхе кинулись прочь. «Я тебе!» — пригрозил им вслед лавочник и с грохотом захлопнул ставню. Слышно было, как упали изнутри в петли тяжелые железные крючки. «Ирот!» сказала бабка, вытирая кулачком слезы. Они стояли на противоположной стороне улицы, аж туда добежали. Ну не Иротли, вот тебе и праздник, вот и манпосейки. Мимо них тянулся к церкви принаряженный народ. Бабы в разноцветных ситцевых платках, мужики в паярковых шапках, в сапогах, обильно сдобренных дегтем. Появился из своих ворот, наконец, и Пантелей Кузьмич, тоже принарядившийся. На нем был зипун тонкого сукна, подпоясанный шелковым кушаком. Шляпу он держал в руке, а голову успел смазать лампадным маслом. Выйдя, он троекратно перекрестился, вежливо поклонился бабке. — С праздником тебя, Патрикевна! — Спаси бог, кормилец! — благодарно ответствовала старуха. Пантелей Кузьмич поклонился также Пуськину. — С праздником, добрый человек, не знаю, как звать величать! Пуськин машинально кивнул. Пантелей Кузьмич, заложив руку за спину, важно двинулся вслед за народом. «Обходительный человек!» — вздохнула бабка. «Одно слово — благодетель!» В полдень. Возле церкви Иннокентий Васильевич потерял свою спутницу. Вернее, бросил ее. Ненамеренно. Толпа здесь была огромная. Пробиться сквозь нее поближе казалось бессмысленным. Вот Пуськин и пристроился за спиной одного человека, интеллигентного с виду, в очках и господской шляпе. То ли учитель он был, то ли, может, конторщик, но перед ним расступались, и Пуськин прилепился сзади. Мало-помалу, со взаимными поклонами, кланялись этому учителю, он же чуть кивал в ответ, они протиснулись в первый ряд толпы. Задрав обнаженные головы, Все здесь смотрели на колокольню с пустыми пока еще проемами, похожими на распахнутые в крики рты. В один из проемов высунуты были три толстые балки с блоками на них. Веревки, перекинутые через блоки, спускались вниз и привязаны были к ушам стопудового колокола, покоящегося на слегах. Вокруг колокола расхаживал густо заросший волосьями поп, крапил его святой водой. На колокольне тоже обнаружилось движение. Какой-то человек там мелькал, показываясь то в одном, то в другом проеме. Сосед Пуськина, козырьком приставив ладонь ко лбу, шляпу он, как все, снял, высмотрелся Егор Пузырев верховодит, пробормотал, и, не найдя с кем поделиться, кивнул через плечо Пуськину. Но будет спектакль. — Какой спектакль? — поинтересовался Пуськин. — Егоршу Пузырева не знаете, — обернулся учитель к Иннокентию Васильевичу. «Не здешний?» И тут лишь разглядел, кто рядом. Смерил Пуськина прищуренным взглядом сверху вниз и обратно, и оценил, видать, его опереточный наряд. «Да вы, сударь, не из мужиковствующих ли будете?» — спросил насмешливо. «Ну, в таком разе не стану предвосхищать, удовольствие вам портить. Впрочем, какой именно спектакль, и сам не знаю. Но без спектакля не обойдется, уж поверьте». Егор Пузырев вырос, наконец, в том проеме, из которого торчали балки, ступил на них одной ногой, поднял руку с шапкой. Толпа стихла. «Православные — Православные! — зычно крикнул Егор. «Приступай — Приступай! Из толпы выделились три группы дюжих мужиков, поднялись с земли веревки, нанизались на них в очередь, как при игре в перетягивание каната. «Пошел — Пошел! — махнул шапкой Егор. Мужики враз уперлись ногами в землю, откинулись назад. Веревки дружно напряглись, колокол дрогнул и мягко, чуть покачиваясь, поплыл вверх. Мужики, клонясь все сильнее, отпячивались на три стороны, местами тесня толпу зрителей. На высоте примерно двух третей колокольни колокол вдруг встал. «Доржи!» — истошно завопили в толпе. «Не отпущай! Навались, родимые!» а мужики и так почти лежали на земле. Колокол стоял, будто впаянный в небесную лазурь. «Батюшки!» — стонала толпа. «Тихо!» — рявкнул сверху Егор, и, дождавшись тишины, неторопливо почесал затылок. «Не въев там дело, однако!» Раздумчиво сказал он, и поскреб теперь в бороде, словно гадал, а в чем же дело. И догадался. Вот что православные, колокол дальше не пойдёт. Видать, грешников многовато тут. промеж вас. За грехи стало быть за ваши наказание. Чего буровишь-то? крикнули ему. Ты с командой пущай и шо при налягут. С командой, усмехнулся Егор. Сам с командой, командир. Ты поглядь, они уж и так пластами лежат. Вот-вот пупки поразвяжутся. А хоть бы и ослабили, говорю, не в еф там дело. И он скомандовал. — А ну, мужики, ослабь! — Куды? — шарахнулась толпа. — Сдурел! — Тихо! — опять рявкнул Егор. — Не боись, мужики, ослабляй! Мужики боязливо оторвали задницы от земли. Веревки провисли, и, о чудо, колокол не упал. Это был какой-то неизъяснимый фокус. Толпа обессиленно сомлела. — Егорушка! — Егорушка! Жалобно пискнула из гущи ее какая-то старушка. «Чего ж теперь-то?» «А вот чего!» Егор грозно распрямился. «А вот чего!» И он торжественно, напевно-раздельно как-то выкрикнул. «Попрошу господ снахачей выйти из народу!» По толпе прокатился ропот сложной гаммы. Она колыхнулась, как тронутая внезапным ветром трава. Зашелестело приглушенно и разноголосо. Никто, однако, не покинул ее. «Ишо раз говорю, господа снахачи, Уйдите от селя добром, Колокол дальше не пойдет, Вот вам крест!» Егор широко, размашисто перекрестился. И потянулись бородачи, кряжи, Отцы семейств, В самом мужицком соку здоровяки, Гуськом, Один за другим, надвинув шапки на глаза, конфузливо сутулись. Четырнадцать штук. Толпа взорвалась. Парни гоготали, улюлюкали им в спину. Старухи злобно плевались. кабели срамцы. Молодайки хихикали, прикрывая рты платками. Егор переждал сумятицу, еще потянул паузу и спросил ровным, будничным голосом, удивленно даже как бы. Черепузов? — Пантелеймон Кузьмич, а тебя рази не касаемо? — Тьфу! — яростно плюнул лавочник, стоявшись в переднем ряду, и шапкой озимь ударил, и так, не подняв ее, пошагал вон. — Бес! — болезненно крикнул, приостановившись. — Истинно бес! Чума! Сам гореть будешь, сковородки блудливым своим языком лизать! Егор Пузырев спокойно перенес его ругань, даже головой не ворохнул. Чуть склонился вниз и отдал распоряжение. «Ну, ребята, с Богом, навались!» Мужики-тянульщики опять дружно откинулись назад, и колокол послушно двинулся вверх. «Ну вот и все», — сказал Пуськину его просветитель. «Кончилось представление. Сейчас подвесят, и гулянье пойдет. Ежели любопытствуете, оставайтесь, сударь. Только мой вам совет — поостерегитесь. Народ у нас тут крутой бывает». Бесконвойный, да А я, с вашего позволения, откланяюсь. После полудня После полудня Иннокентий Васильевич оказался возле барской усадьбы. «Барина бы проздравить надо!» Пришло кому-то в голову, и небольшая толпа мужиков, во главе со старостой, двинулись по обсаженной молодыми клёнами аллее к усадьбе. Пошёл и Пуськин. Когда мужики приблизились к воротцам, то обнаружили, что опоздали с поздравлениями-то и нерешительно затоптались. Там во дворе уже стояли двое поздравителей. Утришние знакомцы, или как их назвать, Иннокентия Васильевича, Родион с Васькой. Барин, важный и сытый, с разделенной надвое русой бородой, в пенсне выслушивал их поздравление с крыльца террасы. У мужиков в руках было для чего-то по-хорошему осиновому колу. Родион опирался на свой животом и потому стоял неколебимо, твердо, тверже, однако, даже, чем сидел утром на своем крылечке. Васькин кол лежал у него на плече, а сам он монотонно раскачивался, кругами. — Барин, ваше высокобродие! — кричал Родион высоким, нелечащим ему голосом. — Защити от сына! «Разоряет, подлец, отдела требует! А разишь это, отдел! Грабеж, истинный грабеж! Рассуди, барин, спаси от ирода!» И он, подпрыгнув, хрястнул Ваську колом по лохматой башке. Васька боднул воздух, на момент прекратил вращение и с плеча огрел папашу. Да так крепко, что палка даже отскочила от лысины Родиона, как от туго надутого футбольного мяча. Эта деталь, отскочившая от лысины палка, смутно напомнила Пуськину что-то знакомое. Вроде он когда-то видел уже подобную сцену. Где? В кино? Или, может быть, читал? Вот так же стояли мужики, лупили друг дружку палками. Что-то там еще было, кто-то был. Ах да, барское семейство, чай пили на террасе. Здесь же барин был один, но тоже, как видно, внезапно оторванный от чаепития или от обеда. Во всяком случае, в руке у него была белоснежная накрахмаленная салфетка, и он этой салфеткой еще промокал усы. — Братцы, — говорил он увещевательно, — прежде всего я прошу, и раньше просил, припомните, не называть меня барином. Я вам не барин, то есть вообще не барин, в принципе. Ну да, я приобрел здешнюю усадьбу, но это ровным счетом, из этого словом вовсе не следует, Мой дед пахал землю, крестьянствовал, как и вы. Отец, будучи отпущенным на волю, занимался мелкой торговлей. Сам я долго и упорно учился на медные гроши, стал агрономом. Затем много работал, служил, да и сейчас тружусь от зари до зари, вам ли не знать. Мужики в течение его речи еще по разочку оглаушили друг друга. «Во-вторых, я вам не судья», — сказал барин, с тоской глядя поверх их голов. Вам бы следовало к земскому начальнику обратиться, или же к господину Приставу, к мировому судье, наконец. Мужики не слушали его. У них дело пошло, что называется, потоком, как на молодьбе. Движениями, отработанными до автоматизма, они буцкали и буцкали друг друга по головам. Верно бабка-то утром говорила, злые были работники, старательные. Выглянула барыня истеричного вида особа прижала ладони к худым щекам, взвизгнула. — Николя, прекрати же как-нибудь это безобразие, о господи! — Действительно, господа, — обратился барин к народу, наблюдавшему побоище из-за оградки, — уняли бы вы их, ведь они того гляди поубивают друг друга. — Ничто, барин, — почтительно откашлившись в кулак, молвил староста, — они превышные. У Васьки от усердия переломилась палка родион неожиданно проявил великодушие к безоружному вот васька плаксиво закричал он ну не ирот ли ты а Ить я бы тебя сейчас измордовать мог мог бы нет чего молчишь то а я тебя дурака жалею барин видя что безобразие пресеклось само собой обреченно махнул салфеткой и ушел в дом подался со двора и родион васька постоял все так же монотонно раскачиваясь Затем развернулся и, низко пригнув голову, почти переломившись пополам, погнался за отцом. Боднуть он его хотел, или, может, нападать ногой пониже поясницы. Но промахнулся, его шибка кинула в сторону, и он, наконец-то, упал, саданувшись лбом в ствол клёна. Поздним вечером. Странно, Иннокентию Васильевичу есть не хотелось, хотя уже вечер наступил, ночь считай. Луна взошла. Такая круглая, ясная, словно умытая. Пятна на ней даже не просматривались. Иннокентий Васильевич несерьезно так подумал. А может, их и не было пятен? Раньше-то. То есть сейчас. Может, они позже появились? Надымились с земли отравой разной. Вот они и образовались. Он сидел на бревнышках у крайнего дома деревни, недостроенного еще, но плетнем уже огороженного. Собственно, он в этом доме и намеревался переночевать. Думал так, все равно там пусто, а утречком пораньше уйду. На постой проситься не хотелось, да и к кому? К бабке развитой, утрешней, так ведь заговорит старая перешница. Он положил на колени узелок свой походный, думал, развернуть? Колбасы кусочек отломить, что ли? И подошел к нему человек, интересный субъект, в суконном костюме, в сапогах хромовых, остроносый, В очках. Что-то много очкастых здесь попадалось. В руках человек держал ведро. Из ведра торчали длинные палки, кудель, намотанную на них, Пуськин еще не видел. Что-то погромыхивало в нем стеклянно, похоже, бутыль. — Мил человек, — сказал подошедший, — у тебя часом серянок нету теле? Пуськин не сразу ответил. Он вспомнил про зажигалку, лежащую в кармане, но вспомнил также, что она не зажигает. — Нету, увы, — ответил он. — Вот и я говорю, увы, — вздохнул человек и присел рядом с пушкиным Все вроде захватил, и палку с куделью промасленной, и карасину бутыль, а серянки забыл, и как его теперь полить, ума не приложу. Смотрел он при этом куда-то в сторону ближнего леса. — Лес? Полить? — спросил пушкин А для чего? — Что ты, лес? — Удивился человек, оскорбился даже. — Скажешь тоже, лес. — Как можно? — Что ты? Уж это последний раз и злодей удумает. — Лес. От великого расстройства он полез в карман за кисетом но вспомнил, что серянок нет, и еще больше расстроился. — Вот ведь пропасть, и закурить-то нечем. Он помолчал, головой качнул, покривился болезненно и сознался. — Барина иду палить, вот какая задача. А сирянки забыл, раззява Все припас, а про сирянки в голову не стукнуло. Он опять вздохнул. — вот они, грехи наши тяжкие. Просил мужиков, только что на коленях не стоял. Пошлите, мол, штыря, доньку Кривого. Все равно он каторжный, душегуб, ему одна дорога. Нет, говорят, штыря никак невозможно. Потому ежели штыря послать, это чистый будет разбой. Да от него потом, от собаки от Кривой, не откупись-си. А ты запалишь — это вроде как божья кара. Ты мужик степенный, грамоте обучен, опять же из хорошей семьи. Тебя общество уважает. Вот стало быть иду. А серянки забыл, дурак старый. Он сокрушенно хлопнул себя по голенищу и обрадовался вдруг. Вот же они, серянки-то. Я их, значит, за голенище спустил, ну, совсем из ума выжил. По такому случаю свернул он цигарку, здоровенную, не очень, видать, торопился, на святое это дело. Угостил и Пуськина. Иннокентий Васильевич, хотя в принципе не курящий был, цигарки вертеть умел, а иногда и покуривал, дымил просто так, не в затяжку, во время работы, все с той же, понятно, целью, для создания атмосферы. Так что он с этим делом справился. И задал мужику вопрос, осторожный, поскольку обжегся уже нынче на заступничестве. — Так что же, строгий, значит, барин-то? спросил. — Лютует? — То есть как это лютует? — прямо-таки вознегодовал собеседник. — Слава богу, отлютовали. Раньше-то, конечно, было. Покуражились над родителями наше царство им небесное. А теперь мы не барские, вольные. Тут, братец мой, такие есть мужики, так разжились, что он туз козырный. Самого барина купит-перекупит. Ну-ка, покуражься над ним. эге <губить> Нет, барин он хороший. Можно сказать, золотой барин. Скажем, как праздник храмовый, Нам, обществу, два ведра водки, а то и три. Бабам по плотку цветастому, Реветишкам пряники печатные. Это уж сама барыня. Она у него из благородных. Некрасивая только больно. И худая, как щепка. Я думаю, он за ней большую деньгу взял. Так-то, с чего бы? «Сам он мужчина видный!» Мужик затоптал цигарку и принялся вертеть другую. «Опять же деньгами сужает», — продолжал он о барине, «и процент не берет, не то что пантелей кровосос этот. Ты вон пойди пересчитай, у нас же полдеревни под железными крышами. Или такая еще картина, сад у него богатейший, и яблоки сортовые, белый налив, на всю деревню славятся». К нему из города перекупщики едут. Доходное, конечно, дело. А собирать кому? Вот он и народ. Условия кладет такие. Гривенник в день и еще льгота. В какую посудину сбираешь, ту к вечеру полнехоньку неси домой. дак к наши к нему чуть не в драку. Да что бабы, ребятишки малые, там ему от горшка два вершка, и те бегут. И корзину норовят ухватить, какую побольше. Назад-то потом ее полную волоком тянут смех и грех. Одно неладно. Навоз заставляет на поля возить. Прям не волит, за горло берет. Который хозяин, значит, не возит, тот в праздник к водке не подходи. Не боже мой! Бабе платка не будет, ребятишкам гостинцев. Про суду я уж молчу. За судой такие даже и не стучись, не кланяйся, не даст. — На его поля не волит возить, — поинтересовался Пуськин. — На, его, на само собой Но тут какая неволя? Он нас же мужиков нанимает, и за платой не стоит. На свои собственные велит возить. Вот какая штука. На свои собственные какая же неволя? Не понял Иннокентий Васильевич. А такая. Возить-то зимой надо, соображаешь. Сам сопли морозишь, лошаденку морешь. И все за так, за здорово живешь. Почему же за так? Солидно возражал Пуськин. Ведь это для урожая полезно. Господам, может, и полезно, а мужик, он как понимает, даст Бог, будешь с хлебушком, а не даст, осерчает за грехи наши, по миру пойдешь, и хоть ты тут занавосься. И часто он дает, Бог-то. Да ведь тут как, у которого хозяина землицы побольше, да пожирнее она, кормилица, тому и даст почаще, а у которого пустоши до да неудобья, такому хоть задавайся. прав выходит — воскликнул прозревший пушкин Не злодей он вам, значит? — Какой же злодей? — удивился собеседник. — Такого барина поискать. Богу на него молимся. Вон соседский то из Ильинки, нищета нищетой, избушки кольями подпирают. Вот там злодей. Зверь, можно сказать. А у нас что ты? Ты пройди по деревне, посмотри на дома. Он опять начал было про железные крыши, но Пуськин уже дрыгал от нетерпения коленкой. Чувствовал, наступил момент. «Так зачем же полить, раз хороший?» Чуть ли не закричал. Собеседник не сразу ответил. Скрутил еще одну цигарку, с треском затянулся. «Надо полить», — сказал твердо. «Барин, вот потому и надо. Беспременно». «Не вижу логики», — пробормотал Пуськин. И, опасаясь, что собеседник не поймет его, пояснил. «Резона не вижу» есть резон убежденно ответил мужик избалуется народ уже считай избаловался. раньше он бывало идет навстречу дак за полверсты шапку ломает мое почтение игнат прокопович а теперь теперь он идет не дышит и бздит не слышит нарочно на морду воротит как же ровня теперь у него свой дом под железом хлеба полные закрома баба гладкая ребятишки в школу бегают бесплатно она ведь барыня сама их учит за бесплатно Всех. Пуськин смутно начал догадываться, что разговаривает он с типичным деревенским кулаком, и что политграмота его здесь не проходит, вовсе не принимается, биологически. Тут откуда-то из темного переулка налетел на них странный человек, весь какой-то вертящийся. Руки у него возбужденно вертелись, ноги пританцовывали, шапка, казалось, сама по голове елозила. «Игнат — Игнат! — вскричал человек тонко. Вот это раз! Вот это семечки! Он хотел всплеснуть руками, но промахнулся. Мы сидим все, лампы прикрутили, выглядывались вот-вот думаем, займется. А он тут цигарки покуривает. Это что же? Это как тебя понимать? Игнат чего-то вдруг обозлился. Может, на заполошного этого мужика, на то, что степенную беседу тот испортил? выглядывались передразнил. Ишь, герои! Выглядывают они, сидят. Вот шли бы сами и полили. — Так ведь, — растерялся мужик, — тебе ведь общество приговорило, значит, сполняй. — Приговорило, — снова передразнил его Игнат, — приговорщики. И решил, видать, подразнить мужика. А вот сидит человек, не нашинский сторонний, и не глупой, видать, не тебе свистодую чита Вот у него тоже приговор имеется, не надо барина жечь-то, вовсе. Это как тебе покажется?» «Где человек?» — встрепенулся вихлястый. «Какой такой человек?» И близко наклонился к лицу Иннокентия Васильевича. «Да это же... это же шпион барский! Ах ты, оборотень!» И сгреб Пуськина за грудки. Пуськин рванулся, кувыркнувшись через бревнышки. Посыпались пуговицы с косоворотки. «Стой!» — закричал мужик. «Врешь, не уйдешь! Игнат, забегай ему слева!» Игнат, гремя ведром, забегал слева. Вихлястый, хрипло свистя горлом, топал за спиной. Да куда там? А кого догонять-то вздумали? Бывшего чемпиона межвузовской олимпиады по бегу на 200 метров с барьерами. Мастера спорта, кандидата в олимпийскую сборную. Иннокентий Васильевич лупил так, что, извиняемся, лапки в задницу влипали. Бежал он в сторону леса. Вернее, подлеска, что обнаружилось при первом соприкосновении. Чтобы уберечься от лунного света, Пуськин низко пригнулся и пошел закладывать заячьи петли. Мужики потеряли его сразу на опушке и сами, видать, порастерялись. Они долго еще аукались, перемежая ауканье матерками. Потом слышно было «сошлись» и, переругиваясь на ходу, поворотили назад, к деревне. переругивание их разноголосые доносились все глуше, и глуши. Снова раннее утро. Проснулся Иннокентий Васильевич, когда солнышко припекло ему затылок. Как? Когда он упал? Где его сон сморил? Пуськин не помнил, отшибло. То ли, может, головой ударился, то ли нервное потрясение его свалило. Он перевернулся на спину и обнаружил, что лежит среди вырубок. Массивные сосновые пни окружали его. «Сперидонова, видать, работа», – подумал Иннокентий Васильевич, вспомнив вчерашний рассказ бабки о своем сродственнике, перекупившем у барина овчинниковскую рощу. Чисто, однако, бреет живоглот, подряд невыборочно. Вырубки были, впрочем, не свежие Вокруг иных пеньков поднялись уже молоденькие полуметровые сосенки. Азарт наперла вверх разная прочая растительная сволочь. Пуськин стихи вспомнил одного своего знакомого поэта. Стебли проворные, сорные, солнцу рванулись навстречу. Он плохо разбирался в породах деревьев и сортов трав. Стыдился этого, как приверженцу деревенской тематики, ему бы полагалось поименно знать каждую былинку. Да вот не мог запомнить, не умел. Пели проснувшиеся птицы, щебетали, чирикали. Пуськин и птиц не различал по голосам, но все равно было хорошо лежать вот так, наслаждаться их щебетом. Пуськин аж глаза от наслаждения зажмурил. За соседним кустом вдруг приглушенно заговорили. Иннокентий Васильевич напрягся, подумав, не вчерашние ли это его преследователи. Но потом вслушался, нет, не они, другими были голоса. Содержание разговора его, однако, не утешило. — Филь, а, Филь? — скрипучий зудел первый голос, похоже, старческий. — Ты глянь, лопаточки наем какие барские, прям загляденье, праздничные, а? Давай сымем. — На что они мне? — лениво ответил молодой бас. — Не бас даже, а какой-то нутряной земной гул. — но насрази! — Вот ты какой, Филя! — сварливо обиделся первый голос. Все о себе да себе. Тебе не нужны, а мне в самый раз. — Ну вот и сымай, — зевнул невидимый Филя. — Сымай, разишь я один с ним совладаю? Гляди, какой Боров гладкий. — Та ты да ходи босиком, ты же у нас привычный. У тебя вон на подошвах-то наросло, ровно у коня на копытах. Филя, похоже, не лишён был юмора. — По стерне идешь, так стерня ломается. Собеседник обиженно плюнул и умолк, но ненадолго, нетерпение его, видать, распирало. «Филь, а Филь!» — снова начал он. «Ты глянь, какая рубашка наем нарядна!» «На что она мне?» — стандартно отвечал Филя. «Вот послал бог сотоварища!» — озлился собеседник. «На что, на что? Тебе бы только девкам подалы на голове завязывать. Тут ты мастер! В кабак отнесем, вот на что!» «Ну, ежели в кабак...» Филя тяжело ворохнулся за кустом. «Ежели в кабак, тады...» «Грабить будут...» — пронеслось в мозгу у Пуськина. Он вскочил было, он вскочил было, но что-то обезьяноподобное стремительно бросилось ему под ноги. Пуськин упал, и тут же двухпудовый филин-кулак опустился ему на голову лапти и рубашку грабители стащили с него, надо полагать, с бесчувственного, потому что, когда Пуськин очнулся, на нем были одни лишь портки. Лежал он опять лицом кверху, наверное, грабители вертели его, переворачивали для своих удобств. Мужики сидели чуть поодаль, в ногах у Пуськина, развернув его узелок, неторопливо закусывали. Иннокентий Васильевич, не смея ворохнуться, рассматривал их сквозь прищуренные ресницы. Лицом к нему, по-татарски сложив ноги, сидел человек неопределенного возраста, с внешностью классического злодея. «Клейменый!» — по-книжному обозвал его Пуськин. Хотя клейма, как такового, у человека на лице не было. Но была жидкой в несколько волосенок, бороденка с копца, безобразный горб, пригибавший его к земле, в которую и вперял он единственный варначий глаз. Второй глаз то ли вытек, то ли закрыт был бельмом. Тщедушен был человек до неправдоподобности, но в самой его тщедушности ощущалась какая-то страшная бесчеловечная сила. «Штырь!» — догадался Иннокентий Васильевич. «Донька кривой! Душегуб!» Совсем юный, слоноподобный Филя сидел к нему боком. Был он настолько огромен, все у него было таким крупным, что когда, например, он принимал от штыря пузькинскую фляжку для очередного глотка, она полностью скрывалась в его руке. «Господская колбаса!» — чавкая определил Витя. «В жизни такой не едал!» Штырь, между тем приблизив единственный глаз к бутылке, селился прочесть надпись на этикетке. «Да», — сказал он. И водка казенная, убей бог, казенная. Вон и буковки на ней не ненашенские. Он вскинул пронзительный взгляд на товарища. Кого же это мы с тобой у хайдакали Филя, а? Видать важную птицу. Ну-ка, послухай, живой он, нет? Филя перекатился поближе к Пуськину и, обдав его тяжелым чесночным духом, припал щекой к груди. Иннокентий Васильевич запер дыхание, но сердце-то. Сердце остановить он не мог. «Двохши ты шо!» — сообщил Филя. «Те-те-те!» сказал Штырь, и глаз его заходил кругом. «Плохи наши дела, милок. и он донесет на нас, как оклемается-то. Донесет нет?» «Донесет должно!» — равнодушно согласился Филя и потянулся за фляжкой. «Погодь!» — отдернул руку Штырь. «Успеешь, ты, гляжу, ровно как жеребец выхолощенный». Токма по девкам и мастак. «Донесёть!» — передразнил он Филю. «А донесёть — значит, каторга нам. Ты бывал там, на каторге-то?» «То-то. А я бывал. Там, брат, мёдом не намазано, и кабаков нетути Он замолчал и молчал долго, и лицо его становилось жутко нехорошим. «Вот что, Филя!» — молвил он, наконец. «Резать нам его надо, сироту. Больше делать нечего». «Ну да креш, раз надо», — сказал Филя и, воспользовавшись паузой, вырвал у него фляжку. «Ножик-то при тебе». «Ножик-то он при мне», — пробормотал штырь, сунул руку за пазуху и вынул ее оттуда пустую, с растопыренными почему-то пальцами. «Обронил должно», — сказал Холодей лицом, когда этому-то под ноги кидался и обронил. Невозмутимый доселе Филя возмутился. Взмахнул даже бревнообразными своими руками. Обронил он, а? А ты в штаны не обронил со страху. Кто толдычил-то? Давай сымем, давай сымем. А еще убивец, гнида горбатая. Ищи теперь. Чего сидишь-то, трясесси? Штырь проворно заползал по траве. Филя, не обращая на него внимания, допил водку и кинул в рот остаток колбасы. «Нету тебе ни идея!» — убито сообщил Штырь, подползая обратно к Филе. «Должно, я раньше его где-то обронил!» Филя тяжело молчал, сопел зловеще. «Ну и чего ж теперь делать? Думай! Ты же у нас головастый! Это я, жеребец холощенный!» Штырь заглянул ему в глаза снизу, взглядом и виноватым, и жалобным, и каким-то паскудско-изуитским. — А ты его удави, Филюшка! — прошептал он зловеще, как змей-искуситель. Филя сморщился, передернул могутными плечами. — Да гребливо как-то! Ёлки! Сроду я их не давливал! — А ничего, голубь, помолись да удави. Бог простит. Я бы сам докуды мне немощен, видишь? Филя колебался. — Когда бы он отмахивался! — раздумывал он вслух. — Дрался бы! а то лежит вон ровно шкелет. Деваться-то некуда, милок, ведь сам знаешь, каторга. — Фу ты, Господи! — выдохнул Филя. — И не хочешь, да согрешишь с тобой. Он осенил себя крестным знамением, зажмурился и, перебирая грязными лапищами по животу Пуськина, стал на ощупь отыскивать его горло. Теряя сознание, на грани обморока Иннокентий Васильевич успел нажать в кармане кнопку возврата. Здесь. Иннокентий Васильевич лежал на лавке в горячем поту, словно внезапно очнувшийся от кошмарного горячечного сна. Сердце бухало, выпрыгивало прямо из груди. Маленько успокоившись, он боязливо оглядел себя. Рубашки и лаптей на нем не было, не висели лапти и на гвоздочке в битом в плаху, обычном месте. «Значит, не сном все это было? Не спал Иннокентий Васильевич Пуськин. Вот в чем дело!» «Ворнаки!» — остервенился он вдруг. «Каторжное отродье! Убивцы! И за что? За лапти лыковые! За рубашку, которая доброго слова не стоит! Ей там красная цена-то полштофа, но хоть бы и в кабаке!» и только еще чуть-чуть успокоившись, обнаружил, что ругается какими-то допотопными литературными словами, и не без удовольствия перешел на современный язык. «Нет, ну какая шпана, а? Мордовороты, алкаши, рвань подзаборная, ублюдки!» А уж окончательно придя в себя, он так подумал. «Черт! А может действительно?» Не стоит нам, выворачивая шейные позвонки, назад-то все оглядываться, отыскивать там лишь и лад, и склад, и нравственность, и благолепие. Может, лучше повернуться лицом к современности, к ее, увы, мерзостям, которые и в нос сшибают, и в морду бьют, и в душу, и поддых. И все же, все же, не прощая ей и не спуская, поискать что-то святое и доброе, нравственное и милосердное, чему можно было бы поучить что передать можно бы, должно бы, нашим детям, которым с этим веком, с остатком его, и при будущем жизнь коротать. И так еще он подумал, ничто ведь ни из чего не происходит, и человеки, увы, не меняются, и вся высочайшая нравственность, и добро, и милосердие, и вся ужасающая безнравственность, и чудовищное зло, и тупая жестокость, все оттуда, от народа. Впрочем, за эти мысли героя автор поручиться не может. Возможно, они не пришли ему сразу, в тот экстремальный момент. Возможно, не пришли и много времени спустя, что было бы очень и очень грустно. А в тот момент его мысли или пока лишь эмоции прервал звонок в дверь. К нему даже не звонили, панически три звонили. Васильевич поспешил открыть. На пороге стоял бледный, взволнованный друг. «Кеша, я у тебя тут свою хреновину не забыл? Уже в такси обнаружил, нету. Вот вернулся, там счетчик стучит». «Пройди, возьми», — вяло сказал Пуськин. «А ты чего это, растелешенный?» — спрашивал друг, шагая за ним в комнату. «Спал, что ли, среди бела дня?» «Спал», — неохотно ответил пушкин Зажигалки на столике не оказалось. Друг опять было побледнел, но Пуськин, запустив руку в карман даренных домотканных порток, достал ее оттуда. Держи. Друг, хотя счетчик у подъезда и отстукивал копейки, повертел зажигалку в руках, странно глянул на Пуськина. Слушай, ты ее тут включать не пытался? Что-то вид у тебя нездешний. Да не трогал я твою кибернетику, раздраженно сказал Пуськин. Говорю тебе, спал, вздремнул. Вместо предисловия. Автор считает нужным привести здесь, на всякий случай, некоторые произведения литераторов, проживавших в прошлом веке, очевидцев, как было сказано, показаний, которыми он собирался воспользоваться, когда задумывал всего-навсего написать полемическую статью, от каковой работы освободило его внезапное и чудесное путешествие Иннокентия Васильевича Пуськина. Вот они. Г.И. Успенский. Власть земли. Н.Г. Гарин Михайловский. Несколько лет в деревне. А.П. Чехов. Новая дача и другие рассказы. А.М. Горький. Жизнь Клима Самгина. М.Е. Салтыков-Щедрин. Губернские очерки. Н.И. Наумов. Деревенский торгаш и прочие произведения. Хотелось мне также не пренебречь воспоминаниями моей покойной матушки Анны Васильевны, крестьянки и батрачки, которая, царство ей небесное, не имела обыкновения ни хулить зряшно прежнее житье, ни превозносить его незаслуженно. Конец. Текст читал Слава Душин. Скачать эту и другие аудиокниги и поддержать проект вы можете на моём сайте по адресу snakeru54.com.